Пивной путь 8 ноября 1923 года, примерно без четверти 9 вечера, после того, как Кар уже полчаса говорил перед трехтысячной оравой бюргеров, сидящих за деревянными столами и попивающих пиво из больших глиняных кружек, штурмовики СА окружили бюргер -Брой Келлер, и Гитлер стремительно вошел в зал. Пока его люди устанавливали пулемету входа, он скачал на стол и, чтобы привлечь внимание, выстрелил в воздух. Кар прервал свое выступление. Собравшиеся обернулись узнать, в чем дело. Гитлер при помощи Гесса и Ульриха Графа, в прошлом мясника, борца и скандалиста, а ныне телохранителя фюрера, стал пробираться к трибуне. Майор полиции попытался остановить его, но Гитлер пригрозил ему пистолетом и прошел вперед. Карп, по словам очевидцев, выглядел бледным и растерянным. Он сошел с трибуны, и Гитлер занял его место. «Началась национальная революция», — прогласил фюрер. «Здание занято шестьюстами хорошо вооруженными бойцами. Никому не разрешается покидать зал. Если вы немедленно не успокоитесь, я прикажу установить на балконе пулемет». Правительство Баварии и правительство Рейха неизложены и сформировано временное правительство страны. Казармы Рейхсвера и полиции заняты. Отряды армии и полиции вступают в город под знаменем со свастикой. Последнее утверждение не соответствовало истинному положению дел. Гитлер просто блефовал. Однако в замешательстве никто ничего толком не понимал. Пистолет у Гитлера был настоящий, и он из него стрелял. Штурмовики с винтовками и пулеметами были вполне реальны. Гитлер отдал распоряжение Карру, Лоссову и Сейсеру, следует за ним в помещение, расположенное рядом со сценой. Подталкиваемые штурмовиками три высших должностных лица Баварии под удивленными взорами толпы подчинились требованию Гитлера. Но одновременно в зале нарастало недовольство. Многие бизнесмены по-прежнему считали Гитлера выскочкой. Кто-то из присутствующих крикнул полиции «Не будьте трусами, как в 1918 году, стреляйте!» Однако полицейские, видя, как покорно подчинилось их начальство и как штурмовики СА заняли зал, не оказывали какого-либо сопротивления. Гитлер устроил так, что Вильгельм Фрик, нацистский доносчик, служивший в полицейском управлении, позвонил по телефону в пивную дежурному полицейскому и распорядился, чтобы полицейские не вмешивались, а только информировали о происходящих событиях. Обстановка в зале накалялась. И Геринг счел необходимым подняться на трибуну, чтобы успокоить собравшихся. «Вам нечего бояться!» – прокричал он. «У нас самые дружелюбные намерения, поэтому вам нечего беспокоиться. Пейте на здоровье свое пиво!» Геринг сообщил также присутствующим, что в соседней комнате в данное время формируется новое правительство. Формирование проходило под дулом пистолета Адольфа Гитлера. Как только фюрер собрал заложника в соседней комнате, он заявил, «Никто не выйдет отсюда живым без моего разрешения». Затем он сообщил, что все займут ключевые посты либо в правительстве Баварии, либо в правительстве Рейха, которые он сформирует вместе с Людендорфом. С Людендорфом? В тот же вечер Гитлер отправил Шейбнера Рихтера в Людвигсхё, чтобы незамедлительно доставить в пивной зал прославленного генерала, который понятия не имел о нацистском заговоре. Трое заложников вначале вообще отказывались говорить с Гитлером. Он же продолжал их уговаривать. Надо примкнуть нацистскому движению, прогласить революции и новое правительство. Все трое получат назначение, санкционированное Гитлером, либо в случае отказа лишаться права на жизнь. Кару было предложено стать регентом Баварии, Лоссову – министром национальной армии, Сейсеру – министром внутренних дел Рейха. Однако перспектива получить столь высокие назначения не прелестила тройку. Никто ничего не ответил. Затянувшееся молчание вывело Гитлера из себя. Он стал размахивать перед ними пистолетом. «У меня тут четыре патрона. Три пули для моих соратников в случае их предательства. Последняя для меня самого». Приставив пистолет к виску, Гитлер кричал. «Если я не одержу победу, до завтрашнего вечера я покончу с собой». Карне был яркой личностью, но был сильным человеком. «Господин Гитлер», — ответил он, — «вы можете застрелить меня или дать распоряжение о моем убийстве. Умру я или нет, не столь важно». Сейсер упрекал Гитлера в том, что фюрер нарушил данное им честное слово не поднимать путь против полиции. «Да, это так», — заметил Гитлер. «Прошу меня простить, но я вынужден был поступить таким образом в интересах Отечества». Генерал фон Лоссов хранил презрительное молчание. Когда Карл стал что-то тихонько нашептывать ему на ухо, Гитлер возмутился. «Прекратите! Запрещаю переговариваться без моего разрешения!» Однако он немного вдостиг своими уговорами. Никто из трех властимущих Баварии не согласился встать на его сторону даже под дулом пистолета. Развитие Пучи шло явно не по плану. Тогда Гитлер решил действовать экспромтом. Не произнеся ни слова, он устремился в зал скарабкался на трибуну и, представ перед угрюмой толпой, объявил, что члены Триумвирата, находящиеся в соседней комнате, согласились образовать вместе с ним новое правительство. «Правительственный кабинет Баварии», — прокричал Гитлер, — «распущен. Правительство преступников ноября и президент объявляются незложными. Сегодня здесь, в Мюнхене, будет провозглашено новое национальное правительство. Сразу будет создана германская национальная армия». Предлагаю, пока не будут сведены счеты с преступниками ноября, доверить мне руководство политикой национального правительства. Людендорф возглавит командование германской национальной армии. В задачу временного национального правительства Германии входит организация «Марша на Берлин». Этот грешный вавилон во имя спасения немецкого народа. Завтрашний день станет свидетелем торжества национального правительства Германии, либо нашего поражения и гибели. Не в первый и, безусловно, не в последний раз Гильтер мастерски прибег ко лжи, и это сработало. Когда присутствующие услышали о том, что Карр, генерал фон Лосов и начальник полиции фон Сейсер встали на его сторону, настроение зала быстро изменилось. Послышались громкие одобрительные возгласы, которые подействовали на трех заложников, по-прежнему запертых в маленькой комнате рядом со сценой. Шейбнер Рихтер в этот момент, словно по мановению волшебной палочки, представил на всеобщее обозрение генерала Людендорфа. Герой войны был разгневан, поскольку Гитлер ни о чем не предупредил его заранее, а когда, находясь в комнате рядом со сцены, узнал, что не он, а бывший ефрейтор должен стать диктатором Германии, его возмущению не было предела. Но это не очень смутило Гитлера. Людендорф поддержал своим авторитетом безрассудное начинание и помог перетянуть на сторону нацистов трех несговорчивых баварских руководителей, которые до настоящего времени отказывались подчиняться его домогательствам и угрозам. Это и попытался сделать Людендорф. Генерал заявил, что на карту поставлены интересы нации, и призвал трех господ к сотрудничеству. Под влиянием генерала тройка поддалась уговорам. Хотя Лоссов впоследствии отрицал, будто дал согласие подчиниться Людендорфу. Карк какое-то время настаивал на восстановлении столь дорогой его сердцу монархии Витлесбахов. В конце концов он заявил, что согласен сотрудничать в качестве представителя короля. Своевременное появление Людендорфа спасло Гитлера Окрыленный счастливой развязкой, он вывел на трибуну остальных руководителей, и каждый обратился к собравшимся с краткой речью и дал присягу на верность новому режиму. Присутствующие в приступе восторга взобрались на стулья и столы. Гитлер сиял от удовольствия. Лицо его выражало детскую неподдельную радость, которую трудно забыть, писал впоследствии известный историк, присутствовавший при этом. Вновь зайдя на трибуну, Гитер обратился к залу с заключительной речью. «Я хочу выполнить сейчас клятву, данную пять лет назад, когда я находился на лечении в госпитале, ослепшей после контузии, и за все сил бороться за низвержение преступников ноября, пока на руинах ныне несчастной Германии не будет восстановлена сильная, великая, свободная и совершенная Германия». Собравшиеся стали расходиться. У выхода ГЕС при помощи штурмовиков задержал ряд членов бывшего баварского правительства и других видных деятелей, пытавшихся скрыться в толпе. Гитлер присматривал Закаром, Лоссовым и Сейсером. Тогда же пришло сообщение о стычке штурмовиков одного из боевых подразделений Бунт-Оберланд с регулярными формированиями в казармах инженерно-соперных войск. Гитлер принял решение отправиться на место событий и лично урегулировать проблему, оставив Людендорфа главным в пивном зале. Это решение оказалось для Гитлера роковым. Первым удалось улизнуть Лоссову. Он сообщил Людендорфу, что ему срочно надо попасть в свой кабинет в штабе армии и дать необходимое распоряжение. Когда Шейбнер Рихтер начал возражать, Людендорф резко прервал его. «Я запрещаю вам ставить под сомнение слово, данное германским офицерам». Кару и Сесру также удалось скрыться. Когда Гитлер в хорошем настроении вернулся в бюргер келлер то обнаружил, что высокопоставленные пташки упорхнули. Это был первый удар за вечер, ошломивший Фюрера. Гитлер искренне надеялся, что министры и его правительства активно принялись за работу, а Людендорф вместе с Лосцевом готовит план похода на Берлин. Оказалось, ничего не было сделано. Вооруженным силам не удалось занять даже Мюнхен. Рэм, возглавлявший отряд штурмовиков боевого подразделения «Военное знамя Рейха», занял здание штаб-квартиры сухопутных сил в военном министерстве на Шонфельдстрассе. Однако другие объекты стратегического назначения захвачены не были, в том числе и здание «Телеграфа», откуда сообщение о перевороте ушло в Берлин. Генерал фон Сект передал в ответ по телефону приказ баварской армии подавить путь. Не считая нескольких случаев дезертирства среди младших офицеров рядовых, симпатизировавших Гитлеру и Рэму, высший офицерский состав во главе с генералом фон Даннером, командующим Мюнхенским гарнизоном, был не только готов выполнить распоряжение секта, но и сильно возмущен подобным обращением с генералом фон Лоссовым. По неписанным армейским законам гражданское лицо, угрожавшее генералу оружием, заслужило расправы на месте. Из штаба, расположенного в казармах 19-го пехотного полка, где Лоссов присоединился к Данеру, полетели приказы другим гарнизонам о направлении в город подкрепление. К рассвету войска регулярной армии окружили плотным кольцом силы Рэма в здании Министерства обороны. Перед этим Гитлер и Людендорф встретили с Рэмом в здании Министерства, чтобы оценить сложившуюся ситуацию. Рэм очень удивился, узнав, что, кроме него, никто не предпринял действий с целью занять ключевые объекты в городе. Гитлер безуспешно пытался восстановить связь с Лоссовом, Каром и Сейсером. В казармы 19-го пехотного полка по поручению Людендорфа были посланы связные, но они не вернулись. Пионера, бывшего начальника Мюнхенской полиции, а теперь сторонника Гитлера, вместе с майором Хюнлейном, и группы штурмовиков СА направили занять штаб полиции. Там их сразу арестовали. А что в это время думал Густав фон Карр, глава баварского правительства? Покинув зал Бюргер-Бройкеллер, он быстро пришел в себя и осмелел. Не желая вновь подвергаться опасности и становиться заложником Гитлера, Карр перевел правительство в Регенсбург. Однако перед этим он приказал развесить по всему Мюнхену плакаты следующего содержания. Предательство и вероломство чистолюбцев превратили демонстрацию, призванную содействовать пробуждению национального самосознания, в разгул отвратительного насилия. Признания, вырванные у меня, генерала фон Лоссова и полковника Сейсера под дулом пистолета, не имеют законной силы. Националсоциалистическую рабочую партию Германии, а также боевые отряды Оберланд и военное знамя Рейха считать распущенными. С наступлением ночи стало ясно, что триумф, который накануне вечером казался Гитлеру столь близким и столь легкозастяжимым, не состоялся. Исчезли предпосылки успешного осуществления политической революции, на чем всегда настаивал Гитлер. Поддержка действующих институтов власти, таких как армия, полиция, политическая группа, находящаяся у власти. Даже магическое имя Людендорфа, как выяснилось, не могло привлечь на их сторону вооруженные силы Баварии. Гитлер высказал предположение, что ситуацию, вероятно, можно исправить в том случае, если они с генералом Людендорфом переберутся в сельскую местность под Розенхайм и сумеют сплотить крестьян в вооруженные отряды, чтобы предпринять наступление на Мюнхен. Однако Людендорф категорически возражал против такого решения. Существовал иной способ, посредством которого можно было предотвратить катастрофу. Впервые услышав о Пуччи, кронпринц Руприхт, ярый враг Людендорфа, сделал краткое заявление, призвав к его немедленному подавлению. Гитлер решил обратиться к кронпринцу, чтобы тот переговорил с Лоссовым и Каром и помог мирному урегулированию вопроса на почетных условиях. С этой деликатной миссией в замок Виттельсбахов Расположенные под Бертесгаденом, отправили на рассвете лейтенанта Нейнцерта, друга Гитлера и Рупрехта. Не найдя машины, лейтенант вынужден был дожидаться поезда и добрался к месту назначения только после полудня. К этому моменту события приняли такой оборот, которого не ожидали ни Гитлер, ни Людендорф. Гитлер планировал путь, а не гражданскую войну. Несмотря на сильное возбуждение, он в достаточной степени контролировал себя, чтобы понять, что у него нет сил справиться с полицией и армией. Он хотел делать революцию вместе с армией, а не против нее. Хотя Гитлер и предстал кровожадным в своих последних выступлениях и в эпизоде, когда угрожал «Баварской тройке» револьвером, его отпугивала мысль, что люди, объединенные ненавистью к республике, начнут пускать кровь друг к другу. Такой же позиции придерживался и Людендорф. Своей жене генерал рассказывал, что с удовольствием вздернул бы президента Эберта и компанию и наблюдал, как они будут болтаться на виселице. Однако он был против того, чтобы убивать полицейских и солдат, которые, по крайней мере, в Мюнхене верили, как и он, в национальную контрреволюцию. Людендорф предложил отчаявшемуся молодому главарю нацистской партии свой собственный план который позволил бы им добиться победы и в то же время избежать кровопролития. Он был уверен, что германские солдаты и даже германские полицейские, в прошлом в основном солдаты, никогда не посмеют открыть огонь по легендарному командиру, которому они обязаны крупными победами как на Восточном, так и на Западном фронте. При поддержке сторонников они с Гитлером направятся в центр города и займут его. Людендорф считал, что полиция и армия не станут оказывать сопротивление, перейдут на его сторону и будут выполнять его приказы. Хотя Гиттер несколько скептически оценивал план генерала, он дал согласие на его осуществление. Очевидно, другого выхода не было. Кронпринц, как отметил Гиттер, так и не откликнулся на его просьбу выступить в качестве посредника. Около 11 часов утра 9 ноября в день провозглашения Германской республики Гитлер и Людендорф вывели трехтысячную колонну штурмяков из парка в районе Бюргер-Бройкеллер и направили ее в центр Мюнхена. Рядом с ними в первом ряду маршировали руководитель С.А. Геринг, Шейбнер рихтер Розенберг, телохранитель Гитлера Ульрих Граф и с десяток других нацистских вожаков и главарей Немецкого союза борьбы. Впереди колонны развивались знамя со свастикой и знамя Бунд-Оберланд. Чуть подаль от первых рядов демонстрантов двигался грузовик с пулеметчиками. Штурмовики несли на плече карабины с примкнутыми штыками. Гитлер размахивал револьвером. Войско, безусловно, было не самым грозным, но Людендорф, имевший большой опыт командования миллионами отборных германских частей, видимо, считал, что для выполнения его плана этого вполне достаточно. Пройдя несколько сот метров, бунтовщики встретили на своем пути первое препятствие – на мосту Людвига, проложенном через реку Изар, который вел в центр города, дорогу им преградил отряд вооруженной полиции. Геринг устремился вперед и, обращаясь к начальнику полицейского отряда, стал угрожать расстрелам заложников, которые, по его словам, находились в хвосте колонны, если полицейский откроет огонь по его людям. В течение ночи Гессу и его подручным удалось захватить на всякий случай нескольких заложников, в том числе двух членов правительства. Начальник полицейского отряда, вероятно, поверил Герингу и пропустил колонну через мост. На Мариенплац колонна нацистов наткнулась на большую толпу, слушавшую разглагольствование Юлиуса Штрейхера, ярого антисемита из Нюрнберга, который направился в Мюнхен, как только услышал о путче. Не желая оставаться в стране от революции, он быстро закончил свою речь и присоединился к бунтовщикам, встав в колонну за Гитлером. После полудня демонстранты достигли своей цели в здании Министерства обороны, где Рэма и его штрубеков окружали солдата Рейхсвера. До сих пор не осаждавшие и неосажденные не произвели ни единого выстрела. Рэма и его люди служили в прошлом в армии, и многие из их боевых товарищей находились по другую сторону колючей проволоки. Ни у кого не было желания прибегать к кровопролитию. Чтобы добраться до здания Министерства обороны и освободить Рэма, Гитлер и Лютендорф повели колонну по узкой улице Резиденстрассе, которая сразу за Фельдхенхалле выходила на просторную площадь Одеонплац. В конце улицы Путин преградил отряд полицейских численностью около 100 человек, вооруженных карабинами. Полицейские заняли выгодную позицию и на этот раз не были намерены уступать. Нацисты вновь попытались добиться своего уговорами. Телохранитель Гитлера Ульрих Граф сделал шаг вперед и прокричал начальнику полицейского отряда. «Не стреляйте! Идет его превосходительство Людендорф!» Гитлер тоже не молчал. «Сдавайтесь! Сдавайтесь!» призвал он. Однако неизвестный полицейский офицер не думал сдаваться. Имя Людендорфа, по всей вероятности, не произвело на него магического действия. Он служил в полиции, а не в армии. Какая из сторон выстрелила первой, впоследствии так и не было установлено. Каждая обвиняла противников. Один из свидетелей утверждал, что первым выстрелил из своего револьвера Гитлер, другой считал, что это был Штрейхер. Многие нацисты позднее уверяли автора данной книги, что именно этот поступок побудил их стать сторонниками Гитлера. Примечание. Спустя несколько лет, мотивируя назначение Штрейхера нацистским главарем Франконии, несмотря на возражения многих соратников по партии, Гитлер заявил, «Возможно, найдутся один или два человека, которым не нравится форма носа Штрейхера. Но в тот день, когда он лежал рядом со мной на мостовой Фельдхернхалле, я поклялся, что не брошу его, пока он не бросит меня». Так или иначе, выстрел был сделан, и сразу вспыхнула перестрелка. Надежды Гитлера вмиг развеялись. Упал на мостовую смертельно раненый Шейбнер Рихтер. Геринг получил серьезную рану в бедро. Через минуту пальба прекратилась, но мостовой устилали тела 16 нацистов, и трое полицейских были убиты или смертельно ранены. Насчитывалось много раненых. Остальные, включая самого Гитлера, спасая собственную жизнь, припали к мостовой. Но один человек являлся исключением, и если бы его примеру последовали другие, все могло бы сложиться по-иному. Генерал Людендорф не бросился на землю. Он гордо выпрямился, как предписывали лучшие военные традиции, а затем вместе со своим адъютантом, майором Штреком, спокойно прошел под дулми винтовок полицейских на Адеон-Плац. Людендорф, видимо, производил впечатление одинокого странника, потому что никто из нацистов не последовал за ним, даже их вожак Адольф Гитлер. Будущий канцлер Третьего Рейха первым попытался скрыться. Когда колонна приближалась к полицейскому кордону, Гитлер левой рукой сжимал правой рукой Шейбнера Рихтера, несколько странный, однако, показательный жест, и когда тот упал, то потянул за собой и фюрера. Гитлер, очевидно, считал, что ранен. Он почувствовал резкую боль, как потом выяснилось, из-за того, что вывихнул плечо. Но факт остается фактом. По свидетельству одного из нацистов, находившегося в колонии, доктора Вальтера Шульца, и по свидетельству некоторых других очевидцев, Гитлер первым вскочил и бросился на утек, оставив на улице убитых и раненых товарищей. Он прыгнул в ожидавшую его машину и помчался в загородный дом семьи Хан-Штенгель в Уфинге где жена хозяина и его сестра ухаживали за Гитлером до его ареста, который был произведен спустя два дня. Людендорф арестовали на месте событий. Он презирал бунтовщиков, у которых не хватило мужества пойти за ним, а разочарование в военных, не вставших на его сторону, было столь велико, что генерал поклялся впредь никогда не отвечать на приветствие германских офицеров и никогда не носить военную форму. Раненому Герингу первую помощь оказал еврей. Владелец расположенного поблизости банка, куда его отнесли. Затем жена переправила его через австрийскую границу и поместила в госпиталь в Инсбруке. Гесс также бежал в Австрию. Рэм сдался в здании Министерства обороны спустя два часа после поражения у Фельдхернхалле. В течение нескольких дней все главари бунтовщиков, за исключением Геринга и Гесса, были задержаны и посажены в тюрьму. Нацистский путь потерпел фиаско партию распустили. Национал-социализму, судя по всему, пришел конец. Властолюбивый главарь движения, бросившийся бежать при первых же выстрелах, казалось, полностью дискредитировал себя, а его сногсшибательная карьера завершилась.